Глава 17. Возвращение. Пара человеческих тел лежало на пелене с переломанными костями и цеплялась последними силами за жизнь. Регенерация сращивала кости и разорванные ткани, принося им жуткую боль. Зелья эти двое выпить были не в состоянии, так как и дышали-то с трудом. Жалкое зрелище, до этого уверенных в себе людей, пытавшихся меня испугать. Как много таких встречается в жизни, и как же они иногда бесят своими беспочвенными угрозами. С опаской, опустившись на пелену, убедился, что она твердая. Да, вот рядом два глупца, разбившиеся об нее, явно доказывают, что она здесь плотная, как камень. Вот только и об воду можно точно так же расшибиться. На меня смотрят выпученными от боли глазами, поливая страхом, смешанным с надеждой. Морщись как от лимона и вздохнув до два пузырька зелья здоровья. Они в несколько раз мощнее, чем максимальная стойкость этих двоих вместе взятых, но все равно каждый получил по полной склянке. С удовлетворением насладился мычанием от резко возросшей боли ускоренного восстановления сломанных тела и огорчился столь короткому времени лечения. За спасение их жизней они меня не стали ненавидеть меньше. Напротив, злость только возросла. Что, собственно, неудивительно. Однако с таким положением дел я мириться все равно не стану. Да, за них попросили. Только к той девушке мое доверие стоит на том же уровне, без испытательного срока оно не возрастет. Так, сейчас вы слушаете меня категорически внимательно. Молчите, не перебивайте, не возмущайтесь и мотайте мои слова на ус, как вселенскую истину. Вам ясно? Кивнули головами, продолжая поливать меня эманациями ненависти. «Жить всем нам осталось пять минут, и если вы сейчас не простите меня буквально за все, то...» Девушка перебила. «Простить тебя после...» Ее голова отделилась от оседающего тела под напором кровавого фонтана. «Я не шутил, и я убил». Мужчина с расширенными глазами от ужаса не мог поверить в произошедшее. «Я предупреждал, молчите и не перебивайте», холодно пояснил я единственному слушателю. Тот уже со страхом смотрел на меня. И куда делась вся его напускная бравада? А так уверенно говорил, что лишит меня жизни, если транспорт будет недостаточно комфортным. Клоун. «Ну, я жду. Прощаешь меня? Учти, если соврёшь, я почую. Мне нужно доставить вас игле и использовать ваши способности в своих интересах. После чего можете катиться на все четыре стороны. Ну, решай, времени мало». Поторопил я его. Действительно, времени оставалось все меньше. На парящем острове уже готовы были ударные отряды, их было немало, 12 групп, если быть точным, и это не шутки. Он боялся и не понимал, что я от него хочу. Желание свалить из высокоуровневого данжа, где он точно не выживет, боролось со страхом, поселившимся от увиденной смертью девушки. Непонимание, как и чем я и лишил жизни, и мои явные намерения повторить это с ним не позволяли мужчине нормально подумать. Чувствуя все это, я все больше раздражался пока он тут лужу под тебя пускает, время неумолимо уходит. «Тогда поступим так». Решил я предложить ему вариант, от которого невозможно отказаться. «Либо ты откладываешь свое месть мне на пару дней, либо я тебя убиваю здесь же, сейчас». Страх смерти один из самых сильных, а при показательном убийстве его эффективность возрастает на порядок. Плохо, конечно, получилось. Я пришел их спасать и сам же убиваю. Но сейчас не та ситуация, чтобы показывать, какие они гордые и независимые». Не тот случай и абсолютно не тот человек, с которым такое стоит проворачивать. Были бы мы в безопасности, например, на территории поселения, тогда да, можно попробовать задрать нос. Тут же война и цитнот. Нет времени решать, кто главный, потому что главный я, а остальные, если не согласны, умрут. Хорошо, я все понял. Воздержусь. С трудом справившись со своим страхом, ответил мне он. Надеюсь, что так. Давай руку. Протянул ему руку для рукопожатия. Вспывшее чувство страха у него заставило засомневаться в своем решении. Но лишь на мгновение. Он снова его подавил и принял мою ладонь. Я ее стиснул так, что парень поморщился от боли, а кости захрустели. Ничего, выдержит. Модули потащили меня вверх, к колоду, где остальные ждали нас. Отпустив свою ношу за пару метров от земли, поймал на себе вопросительные взгляды. Люди интересовались, почему притащил одного и почему это не девушка. По логике предпочтения должен был сделать в ее пользу. Ведь это нормально, когда мужчины помогают сперва слабому полу и только потом сильному. Двое мужчин даже предположили во мне нетрадиционную ориентацию. Какое, однако, стремительное у них воображение. «А девушка...» — произнес один из парней. Похоже, конкретно этому парню она приглянулась. «Бывает такое, видишь красивую самку и готов поверить в любовь с первого взгляда. Знаем, встречали?» «Я ее убил». Ошарашил я всех. Они действительно такого не ожидали. Да, все понимали, что те пережили падение. Все же тут не шлак собрался, а достаточно подготовленные люди. И такая неприятность, как столкновение с твердью на скорости. Вполне можно пережить. Тем более при новых реалиях. Собственно, только мои во много раз превышающие показатели параметров подавляют жизненный опыт этих людей. Но как же? Промямлила единственная оставшаяся девушка. Она меня перебила. Не повторяйте ее ошибку. А сейчас заткнитесь и не мешайте. «Буду убирать ваших пленителей», — произнёс я и перевел карту в «Туманный тип». Преследователи так и висели там, дожидаясь нас. Разве что только выбрали боевой порядок, окружив вход в данж. Они правильно поступили. По рейтингу можно следить, живы ли мы еще или уже погибли. Имея навыки и сноровку, можно выжить в данже высокого уровня, а с своими способностями пройти его, не заражаясь со всей армией мобов. Подгадать момент и устранить ключевую фигуру, получив доступ на выход». То, что раса крылатая, тоже не показатель нашей гарантированной гибели. Преследователи уже знают, что я могу летать, и очень быстро. Так что им остается только хорошо нас встретить, со спецэффектами. Вон, даже пространство заминировали чем-то пакостным. Нет, на устроение беглецов эта команда не настроена. Их послали вернуть в пропажу, значит, первый удар будет по мне, или массированная парализация. Второе вероятнее первого. Так-так, у «Зенитки» есть задержка в полсекунды, а портал я могу открыть мгновенно. Ну, как сказать мгновенно, около одной десятой секунды, или даже быстрее. Все зависит от скорости, доступной мне. Значит, сперва ставлю в боевую позицию зенитку и нажимаю на курок, а уже после этого открываю портал. Выбрав угол стрельбы, проявил противовоздушный аргумент. Раскрылся портал, в нем было видно всех проявителей. Я специально открыл разрыв так, чтобы небольшой поворот орудия имел широкий вектор поражения. Разброс и скорость пули позволяли не беспокоиться о том, что мои цели смогут избежать попадания. Спасенные были впечатлены висящей в воздухе зенитной установкой, а когда она разразилась шквалом пули, вообще присели, зажав уши. Мы одни на Олоде, привычных звуков ветра и птиц тут нет, поэтому работающее противовоздушное оружие звучало как гром среди ясного неба. Двоих проявителей снесло сразу, но остальные дёрнулись двумя синхронными отрядами стороны. Понятно, все держатся в воздухе за счет двух товарищей. Прежде чем закрыть портал, я задел еще одного, после чего снова открыл, но уже с неожиданной для преследователей стороны. Во второй раз мне удалось задеть только одного, но от его гибели еще один пошел камнем к земле. Повезло. Поняв, что охотники превратились в добычу, оставшийся ведущий принял решение уводить отряд. Двигаясь хаотично, пытаясь запутать меня, предполагая, что я так не смогу нормально открыть портал, они уходили к земле, желая укрыться в лесу. Да, хорошо, когда противник не знает обо всех твоих возможностях. Открывшийся прямо перед ними портал снес ведущего проявителя, изуродов крупнокалиберными пулями его тела и забрав еще двоих. Остальные понеслись к земле истошно в опе. Я остановив пальбу с удовлетворением ожидал, как они шмякнутся в лесной массив, где их благополучно добьют мобы. Однако открывшиеся парашюты поломали мне весь театр. Вздохнув, снова открыл портал и расстрелял медленно летящие цели по одному: Вердикт 8 пораженных целей один так и выжил и пока я не окажусь на той стороне не увижу где он туманный тип покрывает лишь небольшой пятачок земли и чем шире этот показатель тем неохотнее мой атлас пространства реагирует на дополнительное манипулирование повернувшись к своему увидел пять охреневших лиц да в мир пришла магия способности а я тут канонаду зенитым орудием устроил что поделаешь огнестрельное оружие все еще актуально более того можно надрать заты и лидером рейтинга «А теперь все проходят через портал. Пора идти к игле», — произнес я, открывая разрыв в не очень свободное от мобов место. «Разве это ряд каких-то неказистых, лысых, с бледной кожей и существ, вооруженных холодным оружием из черного камня?» там мобы, завалите их!» — успел я предупредить первого, не побоявшегося прыгнуть в арку портала. Это оказался сброшенный мной салода парень. Он сходу вступил в бой, используя пистолет. «И где его только достал? Судя по тому, что из одежды на нем были только убогие штаны, он сэкономил опыт, чтобы быть вооруженным. Остальные уже нормально приоделись Один так полностью упаковался в легкую броню. Не знаю, как их там обделяли на личный опыт, но такие люди не могли не припрятать что-либо себе. Хотя, кто знает, можно же знакомым написать, попросить перевод. А еще запросить помощь против одного чокнутого деспота, держащего их в плену. К чести спасенных с мобами они разобрались быстро. Все же боевой опыт имеется, не соврала игла. Умеют такие сражаться. Я же оттаскал сбежавшего-выжившего и, открыв перед ним портал, спорол грудь атакующим модулем, после чего бросил его к моим ногам. Лутанув тело, порадовался большому количеству опыта. Один этот хрен покрыл мне затраты на зенитное орудие и немного капнул сверху. Молодец, не зря помер, с пользой. Проснувшийся во мне хомяк заставил заняться поисками остальных поверженных противников. Открывался портал, и к моим ногам падали обезображенные тела. Который я без всякого пренебрежения лутал. Опыта не было, все же повергал их дальнобойным оружием. Но вещами обзавелся нормальными, пригодятся. Посторонние эмоции напомнили мне, что я тут не один, и у них есть свое мнение о моих методах. Все как один опасаются, что у меня такое эффективное сочетание способностей и боятся сбежать. Да и не сбежишь от меня. Шикарное доказательство сейчас лежит рядом со мной. Забудьте на ближайшее время о побеге. Сейчас мы скоперируемся с моими людьми. После чего все вместе пойдем на штурм, улепленный, как задний проход натурала крепости. Помрете вы там или нет, меня не очень волнует. За вас попросили мои люди, и вот вы тут». «Чем мы так приглянулись с твоим? Нашими способностями?» — спросил Лысый. Он смирился с судьбой, да и некуда ему идти. Судя по эмоциям, он удовлетворен моим командованием. Ностальгия по старым временам службы, где суровый сержант был единственным, кого он уважал. Есть такие люди, которые находят в себе неожиданного идола, неважно в какой области, случай или воздействии. Это может быть деспот, рок-звезда, герой книги или фильма, любой. Главное, когда такой идол поблизости, человеку комфортно. И мыслимин постоянно возвращается к нему. Так вот, лысый из таких, я уже знаю, с кем познакомлю его при случае. Недавно я, так же как и вас, вытащил из того подземного комплекса некую иглу. Она попросила спасти вас, мои люди поддержали». «Теперь вы тут. Если есть еще вопросы, проглотите их обратно. А сейчас прыгайте в портал». Никто не стал больше задавать вопросов, хотя они были много. Однако пережитые ими демонстрации мои параметры воли помешали спасенным почесать языками. Следующей точкой выхода я выбрал место в сотне метрах от своей группы. Они на грузовике двигались по дороге, отстреливая попадающихся мобов. Снайпер творил чудеса, и, похоже, я зря на него наговаривал. Отлично парень стреляет. По крайней мере, точными выстрелами вносит хаос в устроенные в лесу засады. Парень отстреливал противников по правой стороне дороги, а я еще носился по левой, снося деревья и всех, кто попадался ему там. Жуть, теперь этот питомец стал еще массивнее, и дорога для него там, где он сам решит пройти. Как говорится, у носорога плохое зрение, но при его габаритах это не его проблемы. Чтобы не быть неожиданным, позвонил Жвану. Хотя, судя по тому, как он стрепенулся, шепот ветра уже донес до него наше присутствие. «Рад слышать. Как погуляли?» — раздался в гарнитуре голос парня. «Нормально, всего один двухсотый», — ответил ему, покосившись на внимательно слушавших меня спасенных. «Печально. Надеюсь, не девушка?» Немного расстроился он. «Девушка, да», — усмехнулся я. «Грустно, очень грустно. Девушки не должны погибать. Их любить и оберегать надо мной». В конец опечалился он. «Жван любит слабый пол сильнее, чем какой-либо другой мужчина». Все же бывший слепой, красоту мог оценить только на ощупь, и, естественно, не был подвержен женским чарам, которые можно убрать влажной салфеткой. Для него голос, характер и иные от внешности критерий имеют куда большее значение, по умолчанию. Само собой, теперь и новый аспект парень учитывает, но, как и раньше, авансом любит всех. Все, я вас вижу. Глуши мотор, будем знакомиться», сказал я и повесил трубку. Первым нас встретил ящер, который своим неожиданным для моих спутников появлением вызвал бурю эмоций. В основном страх. Неудивительно, выпрыгивает из леса такая зверюга, ломая в щепки деревья, измазанная вся в крови, а из пасти еще торчит чья-то лапа. Естественно, реакция бойцов сработала быстрее разума. Если бы не мои модули, сбившие всех пятерых, возможно, ящеры позабыл бы, что есть людей нельзя. Он же эмпат, как его хозяин. Или благодаря своему хозяину. Чует настроение, понимает эмоции, имеет свое мнение. Захочет поставить эту пятерку на место, поставит. Помешать правосудию способен только Жван или тот, кто сможет обезвредить монстра, например, я. Не злите, питомца, моего товарища, сказал я валяющимся людям и, проявив грушу, бросил ящеру. Тот подпрыгнул, хватая угощение, отчего лопомоба, брызнув кровью, полетела прямо на меня. Вернувшись от конечности, двинулся в сторону моего отряда. Первый шла игла, за ней не спеша остальные. Спасибо, поблагодарила я Игла. Неполная, отметил я факт неполного комплекта спасенных девушка прошла мимо меня, только кивнув головой. «Следующий раз возьми нас с собой, хорошо?» произнесла, проходя мимо меня, Кассия. Знакомиться со спасенными пошли все, кроме Жвана и Арта. Они облокотились вместе со мной о бампер грузовика. Один жевал копчёное мясо, а другой какой-то фрукт. Эмоции Жвана прочесть было невозможно. С его стороны никаких потоков мне уловить не удавалось, в отличие от Арта или остальных. Я еще уже ощущался крайне плохо, с перебоями, как еле заметный аромат духов, который явно есть, но чтобы понюхать, приходилось специально настраиваться на этот пытающийся скрыться запах. Итак, как будем действовать? спросил Жван. Ну, во-первых, хватит превращать своего питомца в годилу, строго ответил я парню. Нет, действительно, ящеру уже в грузовик посадить нельзя, слишком тяжелый. Его вес растет сумасшедшей скоростью, в отличие от размера. Похоже, парень активно укрепляет внутренние строения организма и играет на плотности. Или, возможно, эта фишка системы такая. Ведь все крутые системные вещи имеют повышенный вес, и только бонус снимает его влияние для владельца. Ладно, конечно, это все здорово. Крепкая броня, сильные мускулы, круто, вау. Вот только на него одного. Мне придется потратить половину своего родного резерва. Одного. Бессовестно расточительное занятие. Да ладно тебе, Зах, он же еще маленький. Кушает много, в рост идет. Попытался отшутиться парень. «Ага, кушает он, массу набирает. Сколько меня не было? И суток не прошло, Ферра уже несколько тонн прибавил. Тебе ресурсов на него не жалко? Не знаю, что Жван использует для метаморфозов ящера, но столько строительного материала не добыть обычным питанием. Тут явно идет обмен на что-то ценное, например, опыт. Подозреваю, что это, так сказать, универсальная валюта, позволяет материализовать любой объект. Но не может быть, что система просто так создает вещи. Физические законы никуда не делись, и чтобы что-то получить, требуется отдать нечто равноценное. Люди накапливают опыт, защищая данжи, отбирая его у поверженных врагов. Своего рода плантация созданной системы, очередные дары природы, своеобразные, но вполне объяснимые. Многие не сразу могут понять, что лес имеет все необходимое для жизни человека, только нужно знать, как добыть это необходимое. Человечество не сильно продвинулось в исследовании мира, в котором они живут. И возможно есть много чего, что мы пока не в состоянии осознать, поэтому интерфейсы, данжи и способности кажутся чудом с непонятным происхождением. Опыт же и стал неким новым ресурсом, который дает возможность воплотить все что угодно. И вот тут встает вопрос: а что есть интерфейс? Хотя бы рынок? Как это все работает и кто создал эту хрень? Явно не люди, хотя тут можно и засомневаться. Еще до появления смартфонов и интернета человечество создавало поражающие воображение технологии. Собака с телом робота, машины, работающие на воде, плазменное оружие, искажающие пространство установки. Много-много разнообразных изобретений, которые канули в небытие, так и не увидев свет. До катаклизма вполне вероятно все еще велись подобные бесчеловечные эксперименты. Да что там говорить. В нейтральных водах многие законы по моральным ограничениям не действуют. К сожалению, исследования, не ограниченные рамками человеческих ценностей, самые продуктивные продвигает науку куда дальше, чем резанные аналоги. Любимый питомец, тем более если он разумный, заслуживает самого лучшего, а и боевой товарищ, которого ты уже видел в деле, пояснил мне Жван, подняв палец, изображая учителя, объясняющего неразумному ребёнку прописную истину. Заставить тебя оплачивать транспортные расходы, что ли? Подло подумал я вслух. «Как действовать-то будем?» — подал голос Арт. «Естественно, красиво», — произнес я и, дернувшись вперед, двинулся к остальным. «Пора действовать. Времени на знакомство и некоторое общение я дал достаточно». «Хватит болтать! Собрались и погнали! Машину бросаем здесь!» Заханд Игла была в замешательстве и противоречивых чувствах. Ей рассказали про мои отношение к спасённым, как я угрожал им и вообще показал себя тем еще монстром. Однако просьбу выполнил, людей вытащил всех, а результат возникшего конфликта уже иной разговор, не касающийся проблемы. «Прежде чем отвечать на твой вопрос, хочу кое-что сам узнать», сказал я, смотря в глаза девушке. Убедившись, что она поняла серьезность, волнующей меня детали, продолжил, обращаясь к спасенным: «Кто-нибудь из вас умеет манипулировать энергией?» «Людей прибавилось». Я еще раз значительно потяжелел, и теперь придется после каждого перехода восстанавливать энергию. Вот мне и любопытно, можно ли за счет новых кадров ускорить этот процесс. Я умею, подала голос девушка, наложившая на меня баф. «Чёрт, и почему я не удивлен? Хорошо. Еще кто-нибудь? Поинтересовался я. Один дополнительный поток это хорошо, но все еще мало. Меня одной будет достаточно. Упрямо добавила она а я ощутил эмоции, которые можно интерпретировать как гордость, исключительность и удача. «Поясни». Мое КПД манипулирование энергии многократно превышает средний показатель. Область сбора рассеянной энергии имеет почти километр радиуса», — пояснила девушка. «Хм, вот она как», — хмыкнул я и, нахмурившись, обратился к остальным спасённому. «Она уже дважды оказалась полезной, в отличие от вас. Надеюсь, в бою от вас будет больше толку. Какой у тебя вопрос, Игла?» Повернулся я к девушке. Рвавшиеся с языка ответы от спасенных, так и остались неозвученными. «Спасибо», — просто произнесла она, сказала искренне, от души. Однако не вызволение людей было для нее главным, а месте тем, кто ее предал и запер. По сути, девушке плевать на своих товарищей по несчастью. Важен был сам факт побега. Так сказать, пощёчина тем, кто заправляет всем подземным комплексом. «Знаешь, проще было бы попросить убить там всех, а не спасать хрен знает кого». «Ты бы мне тогда не стал помогать». «Верно, однако я запомню, что ты меня банально использовала». Девушки часто проворачивают подобный трюк. Просит одно, а на самом деле преследует иные косвенные цели. Например, посылает своего нового парня в магазин за презервативами. А там работает продавцом ее бывшей, которого она на днях бросила. Бывший знает в лицо нового хахаля той, который все еще любит, и складывает два и два сразу». Ему сносит крышу и завязывается драка, а уж какой будет результат, подобные девушки обычно не прогнозируют. Главное спровоцировать конфликт хажоров. Надеюсь, что новый победит старого. Словом, развлекаются, играя на чувствах. «Пойдём, что ли? Что-то тут оживлено слишком», — сообщил Жван, чувствуя напряженность ситуации. «И это верно», — согласился я с ним. «Только ящер своим грозным видом останавливает засевших в засаде момбов. Не будь его атаковали бы сразу. Люди внешне не особо страшные на вид». «Нежная кожа, миловидная внешность, отсутствие рогов или иных внешних проявлений защиты создают у зверя впечатление легкой добычи. И только столкнувшись в бою, наши смертоносные изобретения дают понять охотнику истинное положение дела. Я же на вид опасен так же, как и в деле, и иллюзий на его счет никто не строит». Найдя пустое место, проложил туда порталы. После каждого перехода девушка одна пополняла резерв накопителя в щите и в помощи не нуждалась совершенно. Даже если мы все и ещё столько жерыл попробуем потягаться с ней в скорости манипулирования энергии, то все равно не достигнем ее результата. Действительно, показатели впечатляют, а еще радует экономия на зельях. С ее радиусом сбора, разлитая в пространстве энергии покрывала почти половину необходимого резерва. Чудо, а не помощник. Общее настроение бойцов было низким. Подробности, рассказанные спасёнными, заставили сомневаться в моем психически стабильном состоянии. Проявленная жестокость в отношении более слабого человека пугала, заставляла держаться подальше от такого соседства. Люди, по сути, свои социальные существа, но вместе с тем постоянно грызутся между собой, меряются мускулами и готовы сожрать друг друга при первой возможности. Каждый друг – естественный хищник и конкурент. Этот диссонанс создает психологический сумбур в обществе и группе, приводящий к противоречивым, а порой и абсурдным поступкам. Однако человечество привыкло вариться в таком супе предположений и иллюзий, считая подобное отношение друг к другу нормой, не пытаясь что-то исправить. Да и жить с волками поволчьи выть, как говорится, стадное чувство не даст сменить устоявшиеся правила. А попытавшегося чего-то изменить мельчака просто сожрут, воспользовавшись для своего блага его идеалами, увы. «Вот от меня и ожидали подобной выходки». Сейчас только Жван может мне что-либо противопоставить, остальные лишь при большой удаче или стечении обстоятельств. Думаю, такое отношение недолго пробудет. Сейчас они разогреты свежими сплетнями, а совместные боевые действия сближают быстрее и крепче, чем слова. Когда крепость Нугаба уже можно было наблюдать на моей карте, мы разбились на три группы. План атаки разработали в тех перерывах, пока мой щит запитывали энергии. Оказалось, что трое спасенных совершенно непригодны для боя. Вот совершенно бесполезно в этом плане. Пришлось учитывать этот момент».